Тони, я больше не могу. Прости меня, я больше не могу. На пороге послышались шаги. Барбара попыталась привести себя в порядок, но д у р н о т а не отпускала ее, и она поняла, что ей придется испытать еще и это унижение — корчиться от рвоты в присутствии изысканной леди Хелен Клайд. Кто-то включил воду. Вновь послышались шаги. Дверь отворилась, к ее затылку кто-то прижал влажное полотенце, легонько отжал, протер ее горящие щеки. Нет, пожалуйста, уйдите! Ей вновь стало дурно, и хуже всего. Теперь она начала рыдать. Не могу! стонала она, не могу! Уйдите, пожалуйста, уйдите! Прохладная ладонь отвела пряди волос с ее лица, поддержала тяжелевший лоб. Жизнь нелегка, а Барб, а хуже всего то, что она становится все тяжелее. Это был голос Линли. В ужасе она резко обернулась. Да, это был Линли, и в его глазах она прочла сочувствие, уже виденное ею прежде. его обращении с Рубертой, в его снисходительных беседах с Бриди, в его разговоре с Тессой. И внезапно Барбара поняла, чему именно по замыслу Уэберли ей следовало научиться у Линли. Доброта была источником его силы, средоточием столь хорошо известного поразительного личного мужества. Мягкость и сочувствие. сломили ее сопротивление. Как он мог? Задыхалась она, своего же ребенка. Родители должны любить ребенка, не обижать, не дать ему умереть, не дать ему умереть. Они позволили ему умереть. В ее пронзительном голосе зазвучали истерические нотки, но темные глаза Линли не отрывались от ее лица. не н а в и ж у не могу. Они должны были быть рядом с ним, это же их сын. Они должны были любить его, они его не любили. Он болел четыре года. Последний год все время лежал в больнице. Они его даже не навещали. Они говорили, что не могут этого вынести, это для них слишком мучительно. Я ходила к нему, я ходила каждый день. Он спрашивал о них, спрашивал, почему не приходят мама и папа. Я лгала ему. Я ходила к нему каждый день и каждый день я лгала. Когда он умирал, он был совсем один. Я была в школе. Я не успела вовремя. Мой маленький братик. Ему было всего десять лет, а мы все, мы все позволили ему умереть в одиночестве. Это ужасно, сказал Линли. Я поклялась, что никогда не позволю им забыть, что они натворили. Я просила у его учителей отзывы. Я сделала рамку и повесила на стену. свидетельства смерти. Я устроила святилище. Я заставила их сидеть дома.